памятник я памятник отцу андрею николаевичу юдоли его отмщу считая его оплакиваю врагов его казню они с детьми своими по тысячу раз о на дню его повторят имя от волги поюкон Пусть будет знаменито, как цокнув языком, любил он землянику. Он од для меня как бог, по своему подобию слепил меня как мог и дал свои надброуя. Он и жил мужским трудом, в свет превращая воду, считая, что притом хлеб будет и свобода. Я Памятник отцу Андрею Николаевичу, Сам в форме отточу, Сам рядом в рою лавочку, Чтоб кто-то век спустя Сиренью индивеющей Нашел плиту шесть А На старом новодевичьем Согбенная юдоль, Угрюмое свечение. Забвенною водой набух костюм вечерний. В душе открылась течь и утешаться нечем. Прости меня, отец, что памятник не вечен. Я за тобой бежал, ты помнишь, по пирону, но время это шар летящий по наклонной. Я памятник отцу Андрею Николаевичу я лоб его нашу и жребием своим вмещаю и постась что не досталось кладбищу отец дух сын